Глава 12. Докопаться до разочарования. Общение с эмоциональными людьми, которые говорят не то, что думают. То, что я сейчас скажу, может показаться сексизмом, но выслушайте меня и, возможно, вы меня простите. В большинстве пар один человек обычно оказывается более рациональным. Это не значит менее сумасшедшим, но об этом мы поговорим позже. А другой более эмоциональным. Обычно первый человек – это мужчина, а второй – женщина. Разумеется, так бывает не всегда, но я работаю с парами 30 лет и наблюдаю именно такой паттерн. Поэтому меня не удивляет, когда мужчина в моем кабинете сидит со сжатыми в одну линию губами, а женщина кричит на него «ты ведешь себя совсем, как мой отец» или «ты никогда меня не любил». Меня не удивляет, когда мужчина пытается ответить на это логическими аргументами и раздражает женщину еще больше. И меня не удивляет, что некоторые мужчины встают со своих стульев, говорят «между нами все кончено» и выходят за дверь. И вот что я понял о подобных ситуациях после многих лет наблюдения. Женщины обычно выглядят в отношениях более иррациональными, но более сумасшедшими являются именно мужчины. Этот сценарий применим не только к мужчинам и женщинам. Вот пример из жизни отца и сына. Биллу было 30 с небольшим. И он расстраивался из-за того, что его отец Сэм за последние пятнадцать лет значительно от него отдалился. Когда я спросил Билла, как бы он мог это объяснить, он ответил, понятия не имею. Через неделю они пришли ко мне вдвоем. На этой встрече Сэм рассказал мне, что когда Биллу было 19, он принимал наркотики и однажды, будучи под их влиянием, сказал ему, «Я тебя ненавижу, ты самый худший отец из всех, кого я знаю, и я был бы рад, если бы кто-то из нас умер». После этого Сэм эмоционально дистанцировался от сына, и это продолжалось до прихода в мой кабинет. Когда Билл услышал эту историю, он пришел в ужас. Он не помнил ничего подобного, потому что в тот момент был под кайфом. Билл покачал головой и спросил отца, как этот случай связан с возникшей между ними эмоциональной пропастью. Сэм ответил сыну твердо и спокойно. «Ты так четко дал мне понять, что ненавидишь меня и хочешь быть от меня как можно дальше, вплоть до смерти одного из нас, что я решил предоставить тебе побольше свободного пространства» пока ситуация не стала еще хуже. Все это время я ждал, когда ты снова пригласишь меня в свою жизнь». Билл начал плакать. Но я был на наркотиках, я не понимал, что говорю. Боль, которую так долго испытывал Сэм, тоже вылилась в слезы. Я просто думал, что ты по-настоящему меня ненавидишь и не хочешь иметь со мной дело. Итак, вот вопрос. Кто в этой истории повел себя иррационально? Правильный ответ – и Сэм, и Билл. Вот только сумасшествие у них было разным. В этой главе я хотел бы сфокусироваться на поведении Сэма, человека, который кажется нам более разумным. Действуя импульсивно, многие часто говорят или делают что-то прежде, чем думают. Почти все их безумные заявления, которые в пылу скандала звучат совершенно искренне, не имеют никакого смысла. Частенько такие люди, как и Билл, впоследствии вообще не помнят своих слов. К сожалению, чересчур рациональные люди вроде Сэма этого не понимают. Они действуют по правилу «сначала думай, потом говори, делай» и ошибочно полагают, что ему подчиняются все окружающие. Вот почему, когда такой логичный человек, как Сэм, слышит вещи вроде «убирайся вон», «я требую развода» или «я с тобой не разговариваю», он начинает обдумывать планы переезда или замыкается в себе. Именно это и произошло с Сэмом. Вместо того, чтобы попытаться разобраться в истинных чувствах Билла, он тут же эмоционально отстранился. В итоге отец и сын потеряли 15 лет общения друг с другом. В данном случае логика не означает рациональности, а наоборот ведет к сумасшествию. Вот почему, если вы логичный человек, вы должны сделать кое-что другое, попытаться докопаться до истинных чувств собеседника. И вот что для этого требуется. Столкнувшись с эмоциональным человеком, говорящим вещи вроде «ты идиот» или «я ухожу от тебя», помните, он не имеет этого в виду. Почему тогда он это говорит? Потому что его переполняют эмоции, которые ему необходимо выплеснуть. Пускай вам будет сложно сдержать свою реакцию на такие слова, но помните, что их нельзя воспринимать буквально. Чтобы понять это, подумайте о газировке. Когда вы открываете бутылку с газировкой, она немного шипит. Это собеседник в обычной обстановке. Но если бутылку перед открытием как следует встряхнуть, из нее вырвется фонтан. Вот что происходит с вашим собеседником прямо сейчас. Итак, позвольте ему еще немного покричать. Представьте себе, что так вы выпускаете пену из бутылки с газировкой, а когда собеседник немного успокоится, начните докапываться до истины. Для этого посмотрите ему в глаза и скажите, «Я вижу, что ты действительно на меня разозлился. Скажи, ты правда меня ненавидишь, или ты просто разочарован, что я сделал X, не сделал и? Вам будет очень трудно это произнести, В конце концов, в вашем мире вы рациональный человек, разговаривающий с полным психом, но вы все равно должны это сделать, потому что после этого начнется волшебство. Какое? В основе злости и раздражения зачастую лежат не ненависть или отвращение, а разочарование. Однако люди редко используют это слово, обычно они пользуются другими ужасными и обидными фразами, которые они на самом деле не имеют в виду. Предложите им разочарование в качестве альтернативы, и они, скорее всего, согласятся, что не чувствуют ненависти и начнут успокаиваться. Кроме того, вы сами займете менее оборонительную позицию, потому что разочарование относится к вашим поступкам, а не к человеку, стоящему за ними. Если иррациональный человек согласится, что он в вас разочарован, спросите его мягко и сочувственно, насколько. Затем дайте ему еще немного выговориться и продолжайте копать глубже. Какое мое действие со времен нашего знакомства разочаровало тебя больше всего? Выясните, что это был за поступок и извинитесь за него. Как бы тяжело вам ни было, вы убедитесь, что это поможет собеседнику взглянуть на вас по-другому и отнестись к вам добрее. Скорее всего, произойдет еще кое-что интересное. Человек может повернуться к вам и сказать, «Я знаю, что мои действия тоже тебя разочаровывают». С этого момента ваша беседа свернет в совершенно другое русло. Я понимаю, что этот способ поведения кажется вам несправедливым. Это же не вы кричите, не вы рыдаете, не вы говорите другому ужасные вещи. Но обычно в ходе противостояния рациональных и эмоциональных клиентов в моем кабинете выясняется, что в какой-то момент логичный партнер сознательно или бессознательно глубоко оскорбил свою более чувствительную половинку холодностью, высокомерием, выговором, пренебрежительностью или издевательскими насмешками, потому что именно так обычно ведут себя рациональные люди в своих худших проявлениях. Это значит, что виновны обе стороны, и каждой из них следует извиниться. А я просто прошу вас сделать это первым. Подсказка. Если человек ведет себя логично, это не значит, что он рационален. План действий. Первое. Если вы общаетесь с человеком, который во время эмоционального припадка не следит за своими словами, скажите себе, он не имеет этого в виду. Второе. В следующий раз, когда он устроит вам скандал, не слушайте, а смотрите. Дайте ему возможность высказаться, а затем спросите, ты действительно меня ненавидишь или я очень сильно тебя разочаровал? Продолжайте беседу в зависимости от полученного ответа. Третье. Обратите внимание, человек, который постоянно слишком эмоционален или раздражен, может страдать от личностного расстройства. Если вам кажется, что это так, не применяйте эту стратегию, а обратитесь за помощью к специалисту.